Не все то золото, что блестит. Глава восьмая. Стражники городских ворот отдали честь вернувшейся из дальнего странствия баронессе дома Мерсерус. Неприступный Демефис распахнул свои ворота, укрыв, наконец, своих отважных детей от опасности внешнего мира. Его золотые храмы, ухоженные сады и многочисленные элитные магазины приветливо встречали путников. Глазами великого отца темных владений Демефиса были его преданные воины, блюдущие порядок в его древнем, но все еще крепком теле. Устами его был провозглашен влиятельный дом Гемирос, чьи жесткие решения не подлежали критике и чье правосудие различалось для своих и чужих. За поддержанием его внешней красоты следил дом Эврем. Архитекторы подходили к облику города как к кропотливой работе над гобеленом, а стилевые приемы соответствовали основам неизменной догмы, единой и узнаваемой. За насыщение отвечал Центрим, привозящий хозяину продукты исключительно высшего качества и вкуса. Мыслительные процессы Де Мефиса, его память, традиции и тайны всего народа надежно оберегались домом Тревалиан. Его культурное наследие протекало по венам и всюду напоминало о несметных богатствах и влиянии расы гордыни. Сердцем, дарующим всем этим органам жизнь, был возвышающийся над городом замок темного владыки. Оно задавало ритм жизни всему Демефису. Когда его пульс учащался, жизнь в городе ускорялась вместе с ним. Если же оно замедлялось, город также входил во временный анабиоз. «Я тут еще ни разу не была. Гордецы уже не знают, куда тыкнуть своим превосходством». Ферга постучала кулаком по постаменту, на котором громоздилась скульптура бога войны и покровителя героев бесстрашного Агайдена. «В этом отполированном до блеска золоте есть что-то отталкивающее. Руки!» — закричал стражник, увидев кощунственное отношение к городской святыне. Ферга вскинула ладони и насмешливо взглянула на него блестящими черными глазами. Стражник ругнулся, упомянув что-то про мерзкий вид паучьего народа. Семерка воинов сильно выделялась среди демефисского бомонда. Увидеть представителей всех грехов, путешествующих вместе, казалось почти невозможным. Эффектная компания занимала почти всю широкую улицу столичного города. Знать здоровалась с Неамарой, не выказывая интереса к ее необычным спутникам. Несмотря на внушающие размеры, до заблудиться в нем могли лишь дикие горгоны, не знающие общегреховный язык. Указатели провожали заплутавших чуть ли не до дверей нужного им дома. Замок темного владыки не требовал подобных указаний, он был виден со всех сторон столицы. Все дороги вели к центру Демефиса, где и была воздвигнута цитадель единоличного управления. Властитель греховного мира, любящий беспрекословное подчинение, наблюдал за своими владениями свысока. Отряд демонессы подошел к парадной лестнице замка. Уже отсюда ощущался размах королевских владений. На входе Неамару поприветствовали знакомые стражники. Двери со слепляющим золотым узором медленно открылись. Вошедший отряд встретил верный помощник правителя. Баронесса, крылатый сородич, поклонился Неамаре. «Его темнейшество ожидает вас на террасе в западном крыле замка». «Благодарю, Фаэдос. Не надо меня провожать. Эти грехи пройдут со мной». Демонесса указала на свой отряд. Верный слуга владыки не стал им препятствовать. Баронесса пользовалась неоспоримым доверием властителя, что никак не могло заставить приближенных правителя Демефиса сомневаться насчет ее помыслов. Неомара прошла сквозь парадный зал и поднялась по лестнице на третий этаж. Соратники следовали за своей предводительницей. Длинный мрачный коридор слабо освещался настенными подсвечниками. Повеяло странным холодом. Холодом, который исходит не от стылого воздуха, а от общей атмосферы и от ужаса при мысли об обитающем тут «властелине», Мрачным, величавым и далеко неприветливым к простому греховному народу. В безмолвных стенах замка слышался лишь стук каблуков баронессы по мраморному полу и грохот боевых доспехов. Дойдя до самого конца, демонесса и ее спутники оказались перед дверью, которую, поклонившись, отворили перед ними стражники. Грехи оказались на террасе. Ее ограждение было сделано из добротного бежевого камня, а в углах были высечены фигуры двух представителей гордыни – богини Мервиллы и бога Итевиса. Просторная площадка террасы была украшена черными цветами в изящных глиняных горшках. Первый Ливис – особенный и очень капризный цветок. Он не переносит соседства с другими растениями и со временем вытесняет их, выделяя удушливые масла, которые безопасны для грехов и используются в дорогой парфюмерии. Красота, властность и нетерпимость ко всему чуждому — эти качества объединяли грех гордыни и первеливис. Именно поэтому он был символом высшего греха и изображался на гербе города». Окруженный охраной, властитель греховных владений сидел за столом. Отряд остановился перед ним на почтительном расстоянии. Правитель Демефиса неспешно сделал глоток из бронзового кубка и поставил его на стол. Тяжелый взгляд Владыки поднялся на представителей этнического разнообразия темного мира. Работающие на него грехи прекрасно знали, что следует делать, когда его величество удостаивал их своим вниманием. Неомара, Америус и Деус присели в поклоне. «Похоже, не все осведомлены о том, как надо вести себя перед владыкой», — послышался голос Деэтрена. Баронесса, стоявшая впереди, повернулась коробевшим соратникам. Ее взгляд заставил их задуматься. Ферга начала громко втягивать в себя слюни, готовясь исполнить чревоугодный жест приветствия. Америус, услышав, что делает паучиха, в ужасе подскочил на месте. — Ферга, не смей! Нас всех к черту четвертуют! — громко прошептал встревоженный эльф. — Какую из моих частей? — проглотив слюну, отшутилась черная вдова. Маг просто закрыл глаза в ожидании неминуемого выговора. В тот же момент Хелин попыталась повторить реверанс Неамары. Ноги под тонким платьем изогнулись в полуприседе, и, дрожа от напряжения, она замерла в этой позе. Казалось, что представительница уныния попросту мучается от боли в животе или не в силах больше сдерживать нужду. Кимар поставил секиру лезвием вниз. Такой жест на его родине говорил, что он готов к переговорам. О преклонении перед крылатым алый бык даже не думал. Фурия не шелохнулась. Увидев, что ждать от соратников чего-то путного нет смысла, баронесса поспешила оправдаться. «Простите их невежество, владыка, их нормы поведения отличаются от наших, многие ни разу не бывали в столице». Деэтрен недовольно махнул рукой в сторону Неамары. «То, что они с тобой — единственное, что спасает их от моего гнева. Что меня больше волнует?» — он оглядел баронессу. «Я не вижу головы преступника. Неужели ты пришла сообщить мне о провале?» Неомара опустила голову. Даже в неукротимом нраве баронессы было слабое место. Признание поражения, уязвляющего ее самолюбие. Потеребив рукоять клинка, она произнесла. Дело усложнилось. Банда работорговцев работала на некоего эльфа Сагелиуса, который, в свою очередь, и был заказчиком этих рабов. В данный момент место его пребывания неизвестно. После недолгого молчания на лице темного владыки появилась ярость, а кубок стал сжиматься в его руке. Америус шипнул шепнул про себя. «Ой, нехорошо. И это все, что вы узнали?» Неамара зажмурилась, когда Даетрен замахнулся на нее. Измятый бронзовый бокал с грохотом упал под ноги Демонессы. Она приоткрыла глаза, чтобы убедиться, что беда миновала. «Неомара, я послал тебя как лучшую из моих подчиненных, и ты не оправдала моих надежд. Я разочарован». Красное вино растекалось по плитке, словно выражая желание Дейтрена пустить кровь стоящих перед ним грехов. — Примите мои извинения, владыка, я лишь прошу дать мне еще немного времени, — добавила Димонесса. Правитель тяжело вздохнул, пальцы его нервно застучали по деревянному столу. — Пусть будет так. Ситуация оказалась сложнее, чем я предполагал. «Признаюсь, меня немного пугает то, что за всем этим стоит представитель алчности. Мотивы чертей всегда понятны. А что ждать от ушлого некроманта? В любом случае, я не позволю какому-то свихнувшемуся магу подорвать мою репутацию. Это уже не мелкие хулиганства банд, а серьезное преступление, требующее неотложного вмешательства. Посмотрим». «Может, со своей новой командой ты настигнешь этого мерзавца? Я не поскуплюсь на достойную награду для каждого и даже забуду об их неучтивом поведении. Главное, достаньте мне его!» «Кхакха!» — откашлялся темный маг, осторожно привлекая к себе внимание. «Простите, владыка, думаю, нам надо начать с осмотра его дома. Возможно, там удастся найти какую-нибудь зацепку». Стоит попросить помощи у правительниц алчности. Ты прав, Америус. Поразмыслив над сказанным, согласился Дейтрен. Я свяжусь с ними, а вы готовьтесь к отправлению в Тальвей-Сантир. Он посмотрел вдаль на открывающуюся с террасы западную часть Демэфиса. Пока ты тут, не Амара, — Твои подчиненные из дома Мерсерус вторые сутки пытаются утихомирить разбушевавшуюся чернь. Эти неблагодарные змеи устроили бунт, непонятно из-за чего. Возможно, с твоей помощью мы сможем подавить восстание. — Гаргоны? — уточнила Демонесса. — Они самые. Надеюсь, учуять отсюда их безоговорочную покорность сегодня же. Властитель перестал оглядывать свои владения и перевел взгляд на Неамару постараюсь разобраться с этим как можно скорее, — кивнула она. — И обратись перед уходом к Фаэдосу. Пусть выдаст вам сколько надо золота в дорогу. Заодно скажи ему, чтобы принес мне новый кубок, а лучше сразу три, — успокоившись, приказал Дайэтрен. — Если вести от других будут такими же скверными, придется запастись, — он махнул рукой, тем самым заявив об окончании разговора. Баронесса поклонилась и направилась вместе с отрядом к выходу. Им снова пришлось отправляться по срочным поручениям темного владыки. Бойцы оказались на пороге жилого дома. Входная дверь была не заперта. Демонесса об этом знала и не стала стучаться. Никто из слуг не встретил их у порога. Вскоре члены отряда поняли, что дом заброшен. По крайней мере об этом говорили опустевшие комнаты и комки пыли, разлетевшиеся по полу как перекати поле. Неамара подошла к двери, ведущей на нижний ярус осиротевшего дома. Все слуги Демефиса уместились в одном погребе? удивленно спросил Деос, прекрасно осознающий, что такое вряд ли возможно. Отряд спустился в подвал. На деревянных полках до сих пор пылились ящики, бутылки, банки и прочие вещи, которые всегда жалко выкинуть. За захламленным стеллажом спряталась слившаяся с темными стенами дверь. Диманесса открыла ее и спустилась по ступеням. Отделка стен сменилась необработанным камнем. Установленные в стенах факелы подсвечивали его шероховатую, грубо высеченную поверхность. Бугристые ступени вели налево. Члены отряда молча шли за предводительницей. Справа на стене кто-то намалевал неразборчивые слова. Для Фурии и Америуса они сложились во вполне понятное предложение. Эльф прочитал про себя. «Тут жизни нет, ступай обратно. Сколько времени тут живу, никогда не знал о существовании целого подземного города», заговорил Америус после прочтения оптимистичного совета. «Чтобы не портить красоту де Мефиса, неприглядными домами, точнее, лачугами, де Трен предпочел скрыть нищету под землей», — объяснила ему Демонесса. «И тебя, советника его темнейшества, не ввели в курс дела?» — поразилась паучиха. «Сам не понимаю, ведь это важная деталь, которую я должен всегда держать в уме». Голос эльфа звучал расстроено. «Его задело то, что властитель не был с ним до конца откровенен». «А что, вы думаете, чувствует информатор, чей чуткий нос не вынюхал, куда с улиц города утекает большая часть слуг под вечер?» — выразил недовольство некогда лучший вестник. Вскоре тесный проход вывел их в широкое помещение, напоминающее огромную арену. Трущобы встретили отряд обзорной площадкой. Воины заглянули с нее вниз. Город шумел, кирки стучали по камню. Голоса рабочих отдавались эхом, отражаясь от стен. Подземный город, изгибаясь спиралью, уходил в глубины ада. Поселения располагались на деревянных пристройках, протянувшихся вдоль массивных каменных глыб. Дома поселенцев были построены из всего, что попадалось под руки. Вход шли куски помятого, проржавевшего металла, гнилые доски и замусоленная ткань, которая часто заменяла настил для крыши или использовалась вместо двери. Обстановочка-то не ахти! оборвал молчание, вызванное общим шоком. Деус, сколько же тут уровней? спросил темный Мак, который держался подальше от сомнительной деревянной конструкции, нависшей над пропастью. Столько, сколько прибывает новых беженцев. — Этажи постепенно уходят все ниже. Относительно недавно тут еще обнаружили богатые залежи золота. Теперь это не только подземный город, но и шахты для добычи драгоценных металлов, — рассказала баронесса. — И все это золотое величие построено на горбах рабов. Впервые за весь путь заговорила Фурия. — На горбах моего народа, не только вашего, — добавила Неамара. «С лицевой стороны никто не заметит небрежность стежков на изнанке канвы», — тонким голоском выдала Хелин. «Переведите, пожалуйста, что говорит эта бледная, как смерть, женщина. Проще понять Горгонский», — недовольно буркнула паучиха. «Это означает, что Де успешно маскирует свои недостатки», — попытался объяснить Ферге Минотавр. «Нам надо попасть на второй уровень» сказала Неамара, разглядев там повышенную активность поселенцев. Отряд шел по крутому узкому мосту, пристроенному к стенам каменоломни. Бойцам приходилось всячески уклоняться, обходя выпирающие камни. Первый уровень трущоб был заполнен хибарами, которые, как поганки, тесно стояли бок о бок. Члены отряда с ужасом заглядывали внутрь, Скрюченные от холода рабочие спали на брошенных на пол износившихся подстилках, смутно напоминающих тонкий матрас. Другие, измученные тяжелой неблагодарной работой представители зависти, сидели у костра, на котором зажаривались куски чего-то неопределимого. Они одновременно испытывали к появившимся жителям верхнего заоблачного мира злобу и страх. Часть жителей трущоб пряталась в своих крохотных лачугах, поспешно задвигая за собой занавески. Запуганные они напоминали беспомощных животных, загнанных в угол жестокими охотниками. Несколько горгон просили подаяние, протягивая руки перед богачами. Они жалобно молили бессердечных чужаков отсыпать им несколько монет из туго набитых кошелей, которые, несомненно, есть у всякого обитателя поверхности. Но большая часть поселенцев всем видом показывала, что здесь не рады вельможным господам. Пройдя сквозь жилые постройки, воины подошли к лестнице, которая вела на второй уровень трущоб. Столкнувшись с теми же препятствиями, что и на мосту, они, наконец, увидели беспорядки, устроенные взбунтовавшимися жителями. Женщины и мужчины яростно кричали что-то на горгонском, Гремучие змеи скучились вокруг разорителей их гнезд, выражая свое недовольство настойчивым треском. Шипение утихло, когда вооруженная компания Неамары подошла к сдерживающим волнения стражникам. «Ваше превосходительство!» — увидев Неамару, замельтешил самый высокий стражник. «Доложи обстановку!» — потребовала баронесса. Один представитель зависти посмел напасть на командующего стражей подземного города. Мало того, что после этого преступления половина наших решили перевестись в более безопасное место, так еще теперь все поселение отказывается работать. Этот воин начал не с корня проблемы, а лишь с созревших плодов. Послышался откуда-то спокойный старческий голос. Из толпы вышел покрытый морщинами змееголовый мужчина. Он попытался подойти к баронессе, но стражи приставили кинжалы к его горлу. «Отставить!» — рявкнула Неомара. Крылатые надсмотрщики нехотя исполнили приказ баронессы. Престарелый мужчина сделал неуверенный шаг вперед. «Если хотите услышать мое объяснение, следуйте за мной. Боюсь, ваши подчиненные не позволят мне договорить. Зачем его выслушивать?» — взревел недовольный сородич баронессы. — Киньте его в темницу до начала суда. Не удивлюсь, если он и был зачинщиком этого бунта. — Я сама решу, что мне делать, — заявила Неомара, оборвав его. — Пойдемте, — повернулась она к пожилому представителю зависти. Старик кивнул и повел отряд за собой. Хижина чуть больше остальных лачуг Горгонского квартала была почти пустой. На полу был разложен потрепанный половик — Мужчина жестом пригласил демонессу присесть, но огненная воительница отказалась, не сумев побороть в себе брезгливость, присущую каждому, в чьих жилах течет кровь гордынского рода. — Представьтесь, пожалуйста, — вместо этого сказала ему Неамара. — Я Шахзмас, старейшина этого поселения. Объясните, что стало причиной вашего конфликта со стражей? «Он назревал уже давно. Мы находимся под гнётом ваших воинов почти самого основания подземного города. За неповиновение они запугивают нас показными наказаниями, особенно непослушных рабов. Некоторые из нас погибли, и никто даже не поинтересовался, что стало причиной смерти. Наверху им быстро нашли замену. Обратиться за помощью мы не можем. Сами знаете, на чьей стороне закон. Но два дня назад они перешли черту». Наши женщины терпели их надругательство в обмен на покой и неприкосновенность других жителей поселения, но и этого им было мало. Они добрались и до Гешвизди сжат, что значит «дарованное единственному». — Не знала, что городские горгоны продолжают следовать племенным обычаям, — удивилась Фурия. — Следуют, Тамиаш, — молвил старик. — Не понимаю, — насупила брови Демонесса. Это сложно понять представителям других грехов. Гаргона связывает себя клятвой с мужчиной из благословения шамана. Происходит обряд при свидетельстве духов умерших старейшин, их связь отныне неразрывна. Это делалось отчасти и для отведения злых помыслов, что обитают в греховной сущности горгон. Ритуал Зуасшай помогал сохранять мир в их сердцах полных губительной зависти. Благодаря этому в отношениях поселенцев не оставалось скрытой ненависти к ближним. Все имели благо в равной степени и одного партнера до конца своих дней. Каждый, кто давал клятву, уже не мог порвать связь с избранником. — Хорошо, я поняла, — сказала Неомара. Командующий стражей посигнул на честь женщины, давшей клятву. Так и есть. Мужчина, что был связан с Гешиздесжат, не смог сдержать свою обиду. Змеи искусали осквернителя священных устоев. Он умер бы от отравления, но его спас эльфийский целитель. Я не могу осудить своего соплеменника за действие против стражи, я понимаю его чувства. Но нам очень повезло, что все обошлось без несчастных случаев, иначе... Старейшина многозначительно покачал головой. «Вы правы. Если бы я знала раньше, что за самоуправство развели мои подчиненные, такого бы не случилось, но за всеми невозможно уследить. Теперь вы знаете, горгоны больше не могут терпеть этих унижений. Я тут бессилен. В их сердцах посеяна смута. Мой народ в отчаянии. Этого больше не повторится», — пообещала баронесса. «Благодарю вас. Немногие бы встали на сторону слабых, на сторону чужаков» ша змас среди вас не живет женщина по имени зюртуаж послышался позади голос фурии мудрец задумался не припоминаю такого имени у нее глаза разного цвета желтые и серый описала горгона нет старейшина на мгновение помедлил а потом уверенно ответил точно нет Неомара выбралась из лачуги-старейшины. Она решительно зашагала к страже, опорочившей достоинство дома Мерсерус. Ее гнев можно было почувствовать с дальнего конца трущоб. При виде шагающей к ним баронессы вся гордость стражников испарилась вместе с еще недавним чувством всевластия. «Как вы посмели творить такое за моей спиной?» В глазах демонессы вдруг загорелся новый огонь, совсем не тот, что обычно. «О чем вы?» — удивился стражник. — Не смей притворяться! — оборвала его Неомара. До таких гнусных поступков не опустились бы самые беспринципные черти! — Увольнение не скоро, сами понимаете! — растерянно промямлил стражник. — Вы поставили под сомнение честь всего дома Мерсерус, подорвали его репутацию. Вы обязались защищать всех жителей Де Мефиса без исключений, а не терроризировать незащищенные высшим судом слои населения. Я такое не прощаю. Но... «Повесить десятки гордынь мне не дадут, но я знаю, приговор похуже смерти. Отныне вы будете наблюдать за шахтами Догерстен, «Где работают отъявленные преступники?» В ужасе взглянул он на пылающую злобой Неамару. «Но там же одни отморозки. Вот и посмотрим, кто кого поставит на место. А главное, останется ли от вас вообще что-нибудь?» Злобно улыбнулась баронесса. «Где сейчас ваш командир?» Она схватила высокого надсмотрщика за горло, приблизив его лицо к себе. «Еще в, в лазарете?» — заикнувшись, ответил он. «А теперь проследуйте к выходу, господа!» — закончила разговорня Амара. «Кемар!» — обернулась она к алому быку. «Проследи, пожалуйста, за этими насильниками. Проводим их в замок для дальнейшего перераспределения». «Конечно!» — пробасил Минотавр. Стражи подземного города послушно побрели за быком, остальные члены отряда сопровождали нарушителей в конце. Старейшина поселения почтительно склонил голову, выражая этим бескрайнюю благодарность Демонессе. Скопище горгон перестало шипеть. Застыв на месте, они проводили взглядом странную компанию до подъема на первый уровень. Потрясенная случившимся фурия испустила смешок. «Наверное, об этой свободе ты говорила? Выбор огромен, все дороги открыты. Быть падалью в этих непригодных для жизни подвалах или вернуться на болото, ожидая прихода новых работорговцев — вот они, возможности!» «Ты так говоришь, будто я повинна во всем этом!» — взглянула на нее Неомара разве нет? Ты давно могла повлиять на этот ужас, имея такой вес среди высших демефисских зазнаек. Но ясно же, что ты никогда не задумывалась о проблемах других раз. Даже если бы я приложила все усилия, чтобы помочь жителям трущоб, мой голос ничего бы не значил против остальных. Их устраивает сложившееся неравноправие. Что уж говорить о самом темном владыке. Твоя ненависть ко мне необоснованна». «Ты — и гордыня, и этого достаточно. Я не могу принять ваше безразличие к другим грехам, если уж вы провозгласили себя властелинами греховного мира. Вы единолично нарекли одних союзниками, других заклятыми врагами, а некоторых — вечными рабами. Кажется, ваше участие в мировых процессах косвенно, но вы одним решением поставили вечное клеймо на весь род зависти. Нас не спасает изоляция. Охота на горгон идет беспрерывно». «А самое смешное, что вас бы в жизни не заинтересовало это дело с пропавшими грехами, если бы в их числе не были ваши сородичи». «Этот спор бесполезен», — отрезала Неамара, уходя вперед. Горгона ухмыльнулась и замолкла. «Пока тут не началась драка, на которую я бы с удовольствием взглянул, если бы она происходила в жидкой грязи, хочу сказать...» Деос прервался, в последний раз оглянувшись на подземное поселение. «После увиденного я могу смело провозгласить Фрэнзис комфортным для жизни городом». «Недалеко вы ушли от этой ямы», — бросил ему Америус, стараясь побыстрее подняться к выходу. Отряд довел стражей дома Мерсерус до замка, Неомара сообщила о своем решении Дэй и тот безо всякого интереса разрешил ей распорядиться судьбой подчиненных, как она посчитает необходимым. После всех произошедших за день событий воины, наконец, смогли провести вечер в покое».